Пропала сумочка. «Этого не может быть! Куда делся мой сумочка, черт побери? Ведь я положить ее в этот шкаф!» Бабушка бегала по квартире и ругалась по-русски. Кажется, она что-то ищет. Но вот что? Она что-то невнятно бормотала, но я не понимал ее слов. Хотя вообще-то я превосходно владею русским языком. Вы удивлены? Сейчас все объясню. Вскоре после нашего знакомства мы с Кирой на некоторое время поменялись телами. В нас ударила молния во время грозы, и в результате я оказался в теле девочки, а Кира превратилась в черного кота. Слава кошачьему богу, потом нам удалось вернуться в свои настоящие тела. Но с тех пор я сохранил несколько поразительных навыков. Я умею читать, считать и... «Понимаю русский, родной язык Анны и бабушки». «Где мой сумочка?» — в который раз громко спросила бабушка. «Ага, значит, она ищет сумочку. Что ж, такое случается каждый день. Это не повод для крика. Все-таки остальные в доме еще спят, в том числе Мина и Макс. Я мог бы наслаждаться небесным покоем, если бы русская старушка не орала так громко. «Святые сардины в масле! Неужели нельзя вести себя тише?» Из спальни вышел Вернер. «Что за шум?» — удивленно спросил он. Бабушка сердито взглянула на Вернера. Тот в своей мятой пижаме и с растрепанной шевелюрой выглядел действительно как странное одичавшее существо. «Доброе утро, Вернер! Я искать моя сумка!» — Я быть уверен, что я положить его на комод в коридор, но его там нет. — Ах, так вы ищете черную дыру. — Черная дыра. Так Вернер называет бабушкину сумочку. Вообще-то я понятия не имею, при чем тут дыра и как она может быть черной. Но, очевидно, люди воспринимали эти слова как шутку. Вот и сейчас Вернер засмеялся над собственными словами, к большому недовольству бабушки. Она смерила его сердитым взглядом. «Ну, отлично! У тебя хорошее настроение! Я уже час искать мой сумка! В нём очень много деньги, почти триста евро!» Сердито засопев, бабушка резким движением руки отодвинула Вернера в сторону и снова бросилась на кухню. Оттуда послышались громкие русские ругательства и шум передвигаемых вещей. Вернер покачал головой. «Ой-ой-ой, какое ужасное настроение в воскресное утро!» Он присел на корточки и погладил меня по голове. «Женщины и их сумочки! Радуйся, что твоя одета кошка и не таскает с собой всякую всячину, иначе она тоже постоянно искала бы свою сумочку!» «Мяу! «Твоя одетта!» Моё маленькое кошачье сердце сжалось от боли. Ведь одетта больше не была моей одеттой. Когда наши детки были совсем маленькими, она ради нас попыталась какое-то время вести жизнь домашней кошки. Но привычка к свободе пересилила. Едва котята подросли, одетта нас бросила. Теперь она снова живёт на улице с другими дворовыми кошками. Вместе с ее приятелями Спайком и Чупсом она устроила в углу за контейнерами для мусора что-то вроде кошачьего общежития. Раньше я часто наведывался туда, но теперь лишь изредка заглядываю на наш двор. Должен признаться, мне все еще больно видеть Адетту. Я долго не мог расстаться с надеждой, что она будет жить со мной Миной и Максом в квартире Вернера и Анны. Кроме того. Котята с самого утра начинают носиться по дому. У меня уходит так много времени на их воспитание, что на все прочее сил уже не остается. Анна вышла из ванной. Кажется, она слышала замечания Вернера о женщинах и их сумочках, потому что она наклонилась и шутливо дернула его за ухо. Так — Так-так, значит, женщины постоянно ищут свои сумочки, Зато некоторые мужчины постоянно теряют свои машины. Она засмеялась. «Не рассказывай Уинстону всякую чепуху, а то он еще поверит. Сходи лучше за булочками, а я начну накрывать на стол. А ты, Уинстон, пожалуйста, объясни еще раз Мине и Максу, для чего существует кошачий туалет. Они до сих пор этого не понимают». «Святые сардины в масле. Неужели они опять написали на коврик в ванной? Анна снова ушла в ванную и вернулась оттуда с пушистым ковриком, чтобы сунуть его мне под нос. Фу, он действительно мокрый. Это просто невероятно. Мина и Макс, немедленно просыпайтесь, Сони. Сердито сказал я и посмотрел на них совсем моим отцовским авторитетом. Котята пошевелились. И, сонно моргая, уставились на меня. «Привет, пап!» — зевая поздоровалась Мина. «Почему ты так кричишь?» «Потому что я сержусь на вас. Вы опять написали на коврик в ванной комнате. Хотя я уже сто раз объяснял вам, что нужно пользоваться кошачьим туалетом». «Вообще-то...» — начал Макс, но я сердито оборвал его. «Сынок, я не хочу слышать никаких оправданий. «Стыдно так себя вести, ведь я не только объяснил вам все, но и показал!» «Это очень просто, даже для маленьких котят!» «Залезайте в пластиковые ванночки с наполнителем, одна стоит в лоджии, другая в нише перед кладовкой, и можете делать там свои дела!» Мина внимательно посмотрела на меня. «Неправда! Мама сказала, что надо найти спокойное уютное местечко, где никто не мешает. Там и можно присесть. Тот коврик как раз очень удобный. Люди ведь тоже заходят для этого в ванную. Клянусь своими усами, на мне чуть не лопнул отшейник от блох. Так я возмутился. Что за глупый детеныш? И что себе позволяет одеть-то? Разумеется, Мина и Макса регулярно навещают мать. Я считаю это правильным. «Но если одетто будет и дальше воспитывать наших малышей как бродячих кошек, я скажу свое решительное мяу». Разозлившись окончательно, я схватил дочку за шкирку и потащил в кошачий туалет. Она шипела от возмущения, но я был тверд. Я пронесся по коридору мимо бабушки, которая до сих пор осматривала все углы квартиры в поисках своей сумочки, вбежал на кухню, где Анна накрывала на стол, и остановился перед балконной дверью, которая вела в просторную крытую лоджию. Там я просунул мину в кошачью створку, которую сделал когда-то для меня Вернер, и пролез в нее сам. В лоджии я сел перед дочкой и посмотрел на нее как можно строже. «Так, моя дорогая, там, под столом, в абсолютно тихом и уютном месте, стоит прекрасный кошачий туалет. Бабушка и Кира регулярно его моют и насыпают свежий наполнитель. Там всегда хорошо пахнет. Никто тебя не увидит, когда ты будешь в нем сидеть. Идеальное место. Поэтому я настаиваю, чтобы вы с братом им пользовались. Вы живете в профессорской квартире. Вы порядочные, ухоженные, домашние кошки, а не какие-то там бродяжки. Ну, папа, я... «Не хочу ничего слышать. Все, хватит с меня. Я не потерплю больше никаких разговоров на эту тему». Я сердито махнул хвостом и вернулся через створку в квартиру. При этом по ту сторону двери я наскочил на Макса, бегущего за нами. «Для тебя действуют те же самые правила, что и для твоей сестры», — прошипел я сыну. «Пользуйтесь только кошачьим туалетом. Баста!» Сердитом мяукнув еще раз, я оставил котята в лоджии и снова побежал в комнату Киры. После такого утомительного сеанса воспитания мне было необходимо немножко полежать у моей лучшей подружки. Я прыгнул на кровать, где мирно спала Кира и залез под одеяло. Кажется, я сделал это не так осторожно, как мне казалось, потому что Кира заворочилась. Я разбудил ее. «Инстант!» Сонно хихикнула она. «Что ты делаешь? Мне щекотно!» Она села, откинула одеяло и вытащила меня из маленькой ямки, в которой я устроился. Потом положила меня на спину себе на колени и почесала мне живот. Блаженство! Я тут же замурлыкал. «Что, нравится?» «Клянусь моим любимым паштетом из куриной печенки. Конечно, нравится!» Я замурлыкал еще громче, чтобы Кира чесала меня и дальше. Она делает это прилежно и как раз в тех местах, где мне приятнее всего. Как здорово, когда хозяйка так хорошо знает свою кошку. «Я так рада, что сегодня выходной», — сказала мне Кира. «Мы с Томом и Паули хотим поехать на велосипедах на набережную Альстера и устроить там небольшой пикник. Если хочешь...» Я посажу тебя в корзинку, и ты отправишься с нами. Немного отдохнёшь и развеешься. Хм, необычайно заманчивое предложение. Парк и пикник. Замечательно. Да и вообще мне давно хотелось повидать Паули с Томом. Это одноклассники и лучшие друзья Киры. И к тому же они отличные детективы. Они помогали нам во всех наших расследованиях. Я повернулся к Кире и мяукнул. Она сразу поняла, что это означает решительное да. "Вот и классно", обрадовалась она. Тогда пошли завтракать. Она спрыгнула на пол и завязала в хвост длинные волосы. "Пойдём, Инстан, поглядим, готов ли завтрак". Она посмотрела на кошачью корзинку. "Ну где же малыши? Уже проснулись и убежали?" Я возмущённо фыркнул. Хира сразу догадалась, что я сержусь. «Ой, Уинстон, ты опять расстроился из-за малышей. Что они натворили на этот раз?» Поинтересовалась она сочувственным тоном. «Они прыгнули на накрытый к завтраку стол и украли ливерную колбасу?» Я помотал головой. «Или забрались на бабушкину кровать?» Я опять помотал головой. Кира немного подумала, и глаза ее широко распахнулись. «Не может быть!» Они снова написали на коврик ванной. Я тяжело вздохнул и кивнул. Кира рассмеялась. Бедный Уинстон, тебе будет полезно выбраться из дома и отдохнуть, а воспитание котят позаботится бабушка. После дня, проведенного с ней, Мина и Макс особенно обрадуются твоему возвращению. Кира, конечно, абсолютно права. Наша, вернее, ее бабушка. очень строгая. Когда мы пришли завтракать, на кухне очень соблазнительно пахло крабовым салатом. По выходным в доме профессора Хагедорна всегда хороший завтрак. И при некотором везении кое-что перепадает и нам, кошкам. К примеру, краб был бы мне сейчас весьма кстати. Поэтому я буквально прилип к ноге Киры, чтобы не пропустить ни одного лакомства. Но прежде чем все сели за стол, Вернер обратился к Кире. «Милая, можно тебя попросить об одной мелочи? Ты не принесёшь мне газету из почтового ящика. Я забыл заглянуть в него, а мне хочется почитать газету за кофе». Кира кивнула. «Конечно, Вернер, без проблем». Она весело побежала за газетой мимо Мины и Макса, сидящих в углу, как им и полагалось. «Кажется, мои наставления всё-таки повлияли на них. Вот только надолго ли?» Вернулась Кира быстро. В одной руке она держала газету, в другой — листок бумаги, на котором было что-то наклеено. Насколько я мог судить вырезанные буквы. «Что это у тебя?» — удивился Вернер. «Реклама какая-нибудь?» «Кажется, нет. Эту записку кто-то бросил в почтовый ящик. Она выпала, когда я вынимала газету. Странная какая-то и жутковатая». Анна встала из-за стола, взяла у Киры записку и прочла ее вслух. «Сначала машина профессора, потом сумка бабушки. Я забираю все, что хочу. Угадайте, что будет дальше. Фантом». Бабушка громко охнула и, вскочив со стула, крикнула по-русски. «Вот, я так и знала, кто-то украл мою сумочку». «Преступник!» Вернер и Анна переглянулись. «Что это? Чья-то злая шутка?» Проговорил, наконец, Вернер. «Ну, с машиной всё понятно. Это я допустил небрежность. А сумочка? Она ведь лежала где-то в квартире. Кто мог знать, куда её положила бабушка? И что означает эта записка?» Анна лишь озадаченно смотрела на листок бумаги, который держала в руках. Я снова почувствовал покалывание в кончике хвоста. «Святые сардины в масле! Как это все понимать?»